Глава седьмая. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. Она же Инферно. Неизвестное место. Бег по пересеченной местности последнее, чем хотелось бы сейчас заниматься. Мне бы в регенерационную капсулу, да в режим полной сенсорной депривации. И чтобы никто не кондавал, суток трое. Да, где там, вечный бой, покой нам только снится. Автодока беспокойно жужжал и слал бесконечные тревожные уведомления, в которых общая ослабленность организма, сильное физическое переутомление и посттравматический стресс были, наверное, самыми безобидными понятиями, но впрыскивать новую химию не торопился, куда во мне ее и так столько плещется, что на несколько таких алтаев хватит. Организм эту дрянь скоро отторгать уже начнет. Дерьмо. Никогда бы не подумал, что буду настолько сильно мечтать о хотя бы нескольких часах покоя и узкой койке кубрика буревестников. Эх, мне бы сейчас лечиться и восстанавливаться, а я тут скачу, как сайгак, ещё из погони на хвосте. Дрон больше не появлялся, но я не питал иллюзий по этому поводу. Это означает лишь что, что преследователи увидели все, что хотели. Ну или у летающего разведчика попросту закончился заряд. Я пятой точкой чувствовал, что погоня дышит там в затылок. Лучше бы нам поторопиться. Поймав на бегу трубку гидратора, я сделал несколько быстрых глотков. Сердце колотилось так, будто готовилось вот-вот выпрыгнуть из груди через горло. Мышцы гудели. Дерьмо, в какую же развалину я превратился. А ведь это еще и с модификациями. Что, блин, со мной сделала эта дрянь в голове? Я восстановлюсь вообще? Скайлер легко бежала впереди, не выказывая никаких признаков усталости. Я даже позавидовал девушке. Пик формы, черт побери. Но ну, ничего. Выберусь из инферно, очухаюсь и смогу не хуже, а то и лучше. Впереди показались какие-то здания. Я невольно замедлился, оценивая обстановку. На полигоне очень быстро учишься анализировать любые изменения. В первую очередь, на предмет возможной опасности. И только потом пытаешься понять, чем эти изменения могут быть полезны тебе. Небольшой поселок выглядел безопасно. Вот только где-то в глубине, на самой границе сознания, появилось тревожное тянущее чувство. Что-то здесь не так, где-то подвох. Я замедлился еще сильнее и перешел на шаг, тиская в руках стрелковый комплекс. С каждым пройденным метром ощущение тревоги усиливалось, но я никак не мог понять, что служило тому причиной. Скалера оглянулась через плечо и притормозила. В чем дело? Что-то не так, тихо проговорил я, оглядываясь по сторонам. Что-то здесь есть или кто-то. Тревожно? Поинтересовалась девушка. Да, самое верное определение. Это мозгокрутка, она уже близко. Теперь понимаешь, о чем я говорила? Я вздохнул. Дерьмо, если оно на расстоянии так действует. То, что будет, когда мы приблизимся, и мёртвая зона наберет мощь. Понимаю, но расслабляться все равно не стоит. Здесь можно, морфом здесь сделать нечего. А люди, ни один нормальный человек здесь и пяти минут не высидит. Я вообще удивлена, что тебе так поздно плющить начало. Должно было раньше. Я вспомнил о своей пресловутой устойчивости к пси-воздействию и неопределенно хмыкнул. Ну, хоть какая-то польза. А как же ты? Девушка выглядела точно так же, как и раньше. Никаких признаков тревоги. Что я? Ну, ты сказала, что ни один нормальный человек здесь не высидит. А ты? А кто сказал, что я нормальная? Скалеру усмехнулась и тут же сменила тему. Ладно, времени мало. Давай ускоримся. Вдруг наши друзья не в курсе особенностей этих мест и сунутся за нами. «Далеко они не пройдут, конечно, но нам лучше бы поторопиться». Я лишь кивнул. На мозги давило с каждым шагом все сильнее. И чтобы немного отвлечься, я принялся рассматривать поселок. С первого взгляда он практически не отличался от того, в котором мы с Дисом и остальными вечность назад дали бой открывшим на нас охоту туристам. Такие же однотипные здания, отпечатанные на строительном принтере, даже улочки выглядят одинаково, с одним лишь отличием — там поселок был целым. Здесь все было по-другому. Полуразрушенные, оплетенные растениями здания даже спустя годы хранили следы, шедших здесь боев. Проломы в стенах, следы от пули и энергетических зарядов, последствия взрывов и пожаров, да, воевали всерьез. Странно, что, учитывая вовремя проведенную эвакуацию рапсодии, ее просто не превратили в безжизненный шар орбитальными бомбардировками. Да, бесспорно, инфраструктуру жалко, но неужели она дороже людских жизней? Впрочем, если здесь все принадлежало корпорациям, то не так уж и странно. Эти людей не ценят, кредиты им важнее. А правительство федерации давно кормится с рук частных компаний, всячески лоббируя их интересы. Вот и били здесь пацаны с морфами грудь в грудь, как были богатыри, поливая кровью каждую пять корпоративной земли. Сука, какие же сволочи! Как вообще можно жить в мире, в котором человеческие жизни, жизни отличных бойцов, защитников, ценятся меньше, чем какая-то грёбаная руда, «А главное, зачем?» Я в сердцах сплюнул на землю, вырыгавшись под нос. Настроение стало совсем дерьмовым. Надоело куда-то бежать от чего-то прятаться. Может, проще остаться здесь, занять позицию затем, например, домиком и дождаться преследователей? Да, скорее всего, это станет моим последним боем, но кого-то из них я точно с собой заберу. А потом долгожданный покой. Сколько можно бегать? Я не на миг останавливаюсь с того самого момента, как оказался здесь». Но ну, выберусь я, допустим, разберусь со слайм. А дальше что? Быть собачкой корпорации, вилять хвостиком и лизать ботинки, в надежде, что мне скостят срок. Фу, мне лучше ли закончить все здесь и сейчас. Звонкий удар по шлему заставил меня сбиться с шага и качнуться вперед, ловя равновесие. Резко развернувшись, я вскинул было оружие, но тут же его опустил. В паре шагов от меня стоял скайлер, невидомо когда успевшая сместиться мне за спину. И потирала ушибленную руку. Ты чего? Не понимающе проговорил я, опуская оружие. «Да ничего», — криво улыбнулась девушка. «Тебя так плющило, что ты даже не слышал, как я зову тебя. Соберись». Я помотал головой. «Вот дерьмо. Это так оно, значит, действует? А я ведь был на все сто процентов уверен, что это мои собственные мысли. Да, и это только начало пути. Нормально так». Внимательно оглядевшись, я непонимающе посмотрел на скайлер. Мы прошли не больше километра, И вокруг все было таким же, как несколько минут назад. Те же заброшенные полуразрушенные дома, та же заросшая травой дорога. Никаких изменений. Мы точно уже в этой грёбаной мозгокрутке? Или эта девушка мне мозги пудрит, чтобы... «Эй, Алтай, очнись!» Девушка помахала затянутой в перчатку ладошкой у меня перед лицом. «Не заставляй меня разочаровываться в тебе. Мы только вошли. еще пилить и пилить». «Мы уже в мертвой зоне. Не вижу никаких отличий», — Удивленно проговорил я. А ты что хотел, чтобы здесь таблички стояли? Осторожно, псивоздействие? Все, сосредоточься, иди за мной. Желательно побыстрее, старайся ни о чем не думать. Пой песенку, считай убитых морфов, вспоминай цыпочек, которых затаскивал в койку. Делай что угодно, только не вздумай коматозить. Иначе, конец, ты здоровенно идти далеко. Я твою тушу отсюда не вытащу, если вдруг тебя вырубать придется. Давай, солдат, как на Марше, вперед. Как ни странно, слова девушки подействовали на меня, отрезвляюще. Я угрюмо кивнул, поправил ремень и двинулся следом за ней. Каждый шаг тяжелых ботинок вздымал облачко красноватой пыли. Я сам не заметил, как перешел на маршевый шаг. А в голове зазвучали строки идиотской песенки, которую мы в учебке изводили Капрала Хармана: «Тесный кубрик звездолёта, мы десанта, а не пехота, под ногами сто парсеков до земли...» Безумие какое-то. «Вижу две цели». «Передаю картинку». Змей, управляющий дроном, расшарил поток в тактическую сеть. И Рейзер хмуро кивнул. Азарт, охвативший при получении заказа, улегся. Особенно после того, как пришли сообщения о гибели Сета и его команды. То, что они нашли, добравшись до места, где погиб отряд, даже останками не назовешь. Рейзер до сих пор не был уверен, что ему удалось найти все фрагменты тел бойцов и злился из-за того, что не мог понять, что произошло с группой. На первый взгляд все было ясно, группа потеряла бдительность, нарвалась на Морфов и расклад выполнил пользу Сета и парней. Вот только в этих краях Морфы и редкие гости, а Сет, Блик, Хаунд и остальные не были сопливыми новичками, которые позволят варим ксеносов порвать группу без единого выстрела. А еще Морфы не собирают оружие и снарягу в кучу для сортировки. Так что здесь однозначно потрудились люди. Однако Рейзер не помнил за своим бывшим сержантом каннибальских наклонностей. Полигон, конечно, меняет у людей, но не до такой же степени. Можно, конечно, предположить, что Алтай нарвался на отряд уже после того, как парней порвали к твари и просто прибарахлился с трупов. В пользу этого варианта говорили комбинезон вихря и стрелковый комплекс это, которыми щеголял бывший десантник. Однако что-то подсказывало Рейзеру, что это не так. Ладно, не имеет значения. Скоро Алтай сам даст ответ на этот вопрос, в числе прочих. «Командир, а что это за баба с ним?» поинтересовался гост, присевший у дерева и настороженно осматривающий окрестности. «Хрен ее знает», — рассеянно ответил Рейзер. «А что?» «Да ничего, нормальная такая. Ее как в целости и сохранности доставить надо. Или без разницы?» Ее вообще в заказе нет». Чем дольше Рейзер смотрел на картинку с коптера, тем больше она ему не нравилась. Что-то было здесь неправильное. «О, так может, мы с парнями, ну, того, развлечемся? Райзера вдруг захлестнуло раздражение. «Сука, что не так с этими людьми? Полчаса назад товарищи по кусочкам раскладывали, а стоило увидеть аппетитную задницу, так все мысли сразу о том, как бы ее по назначению использовать. Тьфу, блин!» «Не той головой думаешь!» — рявкнул Рейзер. «Парни, мать вашу, а ну давайте серьезнее. «Да мы чего?» — протянул Гост. мы ничего, просто ну их двое всего, девка вон даже без оружия». Что тут вообще сложного? Оба в живых уже два месяца не видели. Одна симуляция гребаная. Вот и Сэт не тоже так думал. Чего тут вообще сложного? И где он? Ты голову-то его нашел? Или так и осталось где-то в кустах валяться? Все, нахрен забываем о бабах и начинаем нормально работать. Мне второй провал сзади не нужен. Гост что-то буркнул и отвернулся. А Рейзер недовольно поморщился. Разболтались. Не клан элитных хедхандеров, а детский сад на прогулке. С другой стороны, что-то он и правда загонял пацанов в последнее время. Надо бы им отпуск в Элизиуме устроить, в той его части, в которой не бывает бойцов группы «Феникс», а характер разрешенных развлечений зависит исключительно от количества кредитов на твоем счету. Но после того, как разберутся с этим заказом. «Ладно, парни, давайте по делу. Что видите странного?» «Баба без оружия». Тут же отозвался Гост. «Холодняк только какой-то, и броня странная». Она из лимба притащил, что ли? «Змей!» «Идут в мозгокрутку. Похоже, не знают, что это такое. Нормальный человек туда не полезет». «Объект и ведомый. Девка-проводник». Негромко проговорил Сильвер. «А холодняк у неё непростой, думается мне. Видел я чуваков с подобными штуками в инферно. Только там у них мечи были. Перерубить тело в броне и не поморщиться. Изгои, полные отморозки. Я, если честно, с ними лишний раз не связывался бы». «Что еще за изгои?» — не понял Рейзер. «Он вроде как многое видел на полигоне, еще больше знал, потому что не скупился на плату за информацию, но про этих изгоев не слышал ни разу». Селлер перешел в клан недавно, до этого долго водил туристов в Инферно, так что вполне можно допустить, что боец знает что-то, о чем Рейзер не в курсе. «Игроки, пославшие систему. У них нет интерфейса, что-то там с нейропроцессорами. То ли они хакнуты, то ли и вовсе удалены, не знаю точно». Для системы они мертвы, живут в инферно, держатся особняком, на глаза не лезут. Вышли из игры типа. Хм. Рейзер почесал подбородок. Интересно, удаленные нейропроцессоры — это чушь, конечно. В стандартной лаборатории Форта или Аванпоста такое не сделаешь. Это только в Элизиуме или другой зеленой зоне. Но администрация полигона подобную операцию провести не даст. Ладно, это не так важно. А вот информация о холодном оружии, способном разрубить бойца в доспехах, Тела парней, конечно, были сильно фрагментированы и изуродованы, но вот на остатках брони были весьма характерные разрезы. Интересно, интересно. Если девка из изгоев, то о мозгокрутке они знают и идут туда целенаправленно», — продолжал Сильвер. «В общем, я бы не говорил что-то сложного. Надо быть на стрёме». «Но ведь идти в мозгокрутку — самоубийство!» Змей даже коптера завалил на бок от удивления. «Значит, они знают что-то, чего можем не знать мы». Флегматично пожал плечами Сильвер, поправляя ремень винтовки. «Какие видите варианты?» Рейзер всегда прислушивался к членам клана. Те командиры, которые считают себя умнее своих бойцов, обычно долго не командуют. В отдельных случаях еще и долго не живут. В пользу коллективного разума бывший капрал федеральных войск успел убедиться еще в армии. Даже потомственный землепашец с какой-нибудь новой Кубани, ни разу в жизни не выезжавший дальше ближайшего города на своей планете, мог иметь уникальный опыт, благодаря которому в нестандартной ситуации мог предложить такое же нестандартное решение, зачастую оказывающееся проще традиционного. Кроме того, только слушая бойцов, наблюдая за тем, как у них работают извилины, можно понять, на кого можно положиться, а на кого не стоит. Кому можно отдать отряд под командование, а кого лучше оставить ведомым. Рейзер был неплохим психологом, и построить неплохую карьеру в армии ему помешало только то, что делать этого он не желал. Не так он представлял свою цель в жизни, совсем не так, за что, собственно, и поплатился. Нужно их обходить. Змей выровнял коптер и продолжал вести его за беглецами. Встретим с той стороны мозгокрутки, если они из нее выйдут, конечно. А если они в ней сдохнут, ты заказчику что предъявлять будешь? Или тогда тебя за ними отправить, чтобы ты голову принес? Фыркнул Рейзер. «Обойти не получится», — покачал головой Сильвер. «Если девчонка знает путь через мозгокрутку, нет гарантии, что этот путь будет прямым. Они могут обойти в любом месте». «Разумно», «Разумно — кивнул Рейзер. «В общем, ясно. Змей, возвращай дрон. Идем на захват». «В смысле?» Чуть ли не в один голос воскликнули змей и гост. «Они же сейчас в бёртую зону войдут уже». «Ничего страшного». Рейзер принял решение и отступать от него не собирался. «Был я там, по краю не так сильно, оно и долбит. Если не будем тормозить, закончим прежде, чем успеем что-либо понять. Вошли, отработали, вышли, все. «Но...» Змей попытался возразить, но Рейзер решительно пресёк возражение. «Никаких «но». Давайте, бойцы, шевелимся». На полену сел дрон, и хмурый змей принялся паковать его в рюкзак. Рейзер проверил оружие, прогнал тест имплантов и глотнул воды с энергетиком из гидратора. "Командир", снова подал голос ГОСТ. "Чего тебе?" "Слушай, ну раз мы в такую задницу лезем, можно все таки девку, ну, типа в качестве премии". Рейзер тяжело вздохнул и махнул рукой. "Не в ущерб основному заданию. Сможешь взять живой, делай с ней что хочешь, но на базе будешь отставать на марше, брошу нахрен вместе с ней". "Усёк?" «Так точно!» — гаркнул повеселевший боец. «Дурдом!» — буркнул Рейзер и первым двинулся по тропе.